Глава 9. В Крыму творился полный пипец. Нет, немцев там не было. Пипец происходил сам по себе, так как аборигены отлично справлялись без всякого постороннего вмешательства. И его последствия мы ощутили практически сразу же после высадки. Жилин, как мог расписал прелести тамошней политической жизни, только вот его слова совершенно не передавали реальности момента. В общем, что сказать? Советской власти в Крыму было не больше, чем в дальнем кишлаке горного Бадахшана году едык в 92-ом. Хотя, честно говоря, такая обстановка была по всей стране. Просто здесь мне это бросилось в глаза наиболее зримо. Ну вот, сами посудите, начиналось все чинно-благородно, В ноябре 17-го прошли выборы во Всероссийское учредительное собрание. Там места уверенно взяли социал-революционеры и анархисты. Вроде вот она, легитимная власть. Так Хрена хренлысове. Свежеизбранные депутаты только начали принимать решения, как моментально перегрызлись между собой. Консенсус у них никак не ловился, несмотря на общие левые взгляды. Но это еще ничего. Обычный рабочий процесс Гораздо интереснее стало, когда их с трудом утвержденные указания пошли в народ. Разумеется, тут же нашлись недовольные решениями этой власти. И я вовсе не говорю про офицеров, буржуев и прочих монархистов. Этих не устраивало вообще все, поэтому мнением бывших никто не интересовался. Но недовольными оказались прочие революционеры, и началась политическая борьба. мало того, что официально выбранные делились на непримиримые группы и группировки внутри себя, так и ещё и не вошедшие во власть партии принялись активно мутить воду. В конечном итоге приключился полный раздрай, и появилось аж три центра, считающие себя самыми легитимными. Это Совет народных представителей, те, которым в основном не нравились большевики. Курултай крымско-татарского народа, этим не нравился никто, кроме крымских татар. И они топили за отделение Крыма от России. Ну, и Военно-революционный комитет, в котором шишку держали те, кто вроде как за советскую власть, но с некоторыми местечковыми нюансами столь дивное разнообразие не могло существовать мирно. И постепенно по нарастающей в Крыму началась рубка. А если сюда добавить почти три тысячи бывших офицеров, а также массу агентов от УНР, страстно желающих заполучить флот и прицепом включить Крым в территорию этой самой УНР, то стало вообще весело. В столице тогда ещё в Питере почесали репу и решили для усиления послать туда надёжного и проверенного товарища, некоего Слуцкого Антона Иосифовича. Ни одного, а замечательным балтийским матросом по фамилии Наливайко в виде поддержки. Но хлипкий, надёжный товарищ умудрился заболеть воспалением лёгких накануне отъезда. Поэтому бравый моряк поехал один. Братки черноморцы встретили братка Балтийца как родного. Ну и пошла жара. В принципе, Черноморцы себя и так не особо сдерживали, устроив канун Нового года для офицерства еремеевские ночи. Но потом на время подзатихли, а приезд на Ливайко вновь всколыхнул матрёшню. Мишае просто водку с балтийским чаем. Примечание: Балтийский чай, водка с кокаином. Конец примечания. Братва Лиха проводила экспроприации на всей территории полуострова. Экспроприируемые от столь широкого размаха охренели. А СНП с Крултаем решили этим охренением воспользоваться, начав выступление против советской власти, при этом очень рассчитывая на помощь со стороны как немцев, так и УНР. А матросов, которых в Крыму было около тысяч, это приняли как вызов, тем более немцев пока видно не было. И прошлись П контрреволюционерам со всей молодецкой страстью. А чего бы не пройтись, когда даже просто численно они крыли всех словно быковцу. И все бы хорошо, но при этом флотские да и сухопутные еще активно грабили и разлагались. Что в итоге получилось? Краткое описание человек Жилина, выяснивший там обстановку. На данный момент в Крыму армии нет. Есть банды мародеров, подчиняющиеся только своим главарям. Примечание. Слова из реального доклада Слуцкого на собрании делегатов береговых и судовых частей 17 апреля 1918 года. Конец примечания. И вот в этот цветник прибыл наш отдельный батальон морской пехоты. Поддерживало меня лишь одно жизненный опыт, который говорил, что в природе не может быть такого, чтобы в одном месте собралось тысяч полных мудаков. В конце концов, это ведь не пароход с проститутками из анекдота. То есть буйных отморозков с подпевалами там будет хорошо, если тысячи две. А остальные вполне вменяемые люди которые повинуясь стадному инстинкту просто следуют за вожаками. Вот и будем нормальных приводить в чувство, а не аномальных. Ну, тут уж как придётся. Если чел берега потерял, то кто ему доктор? Судьбоносная встреча с представителем местных паханов состоялась на четвертые сутки пребывания батальона в Севастополе. Дни выдались просто сумасшедшие. Поэтому совещания, переговоры и договоры шли с утра до вечера. Хрунзе работал по своей линии, комиссар с толпой помощников гнал митинги с пояснениями в режиме нон-стоп. Остальные тоже не сидели без дела. Поэтому, выйдя с будённым с очередного скандального собрания, я даже не сразу понял, что некто в Форминки обращается к нам, вернее к Семёну. «Матрозен...» С Старый Кентов, стоя перед толпой поддержки человек в двадцать громко заявил: «Ось, гляньте, вправду баили! Даже казачня сюда притащилась. душители народный окрас задумали сменить. Но ничего. От нашего глаза ни одна лампасная гнида не скрывается. Ты что, усатый, думаешь, звезду нацепил и сразу все? забудем, как вы нас нагайками полосовали?" Дружок также громко подхватил. А «Да конина вроде, завсегда с гнильцой были. А эти даже офицеришку с собой притащили, дракона одноногого. Видать, хотят, чтобы мы ему вторую ходилку оторвали. Наезд был совершенно тупой и какой-то бессмысленный. Хотя и предполагалось, что здешние неформальные шишки народных масс, видя, что появился некто серьезный и могущий приструнить власть здесьней вольницы не будут сидеть сложа руки. Их посыльных разведчиков агитаторов уже два раза гоняли на хуях в батальоне. Еще раз отметились приданные нам буденовцы. вот теперь они решили прощупать на слабо непосредственно командование. моряков тут все сухопутные боялись, и поэтому в подобных случаях всегда старались сгладить углы, уступая требованиям и не обращая внимания на наезды. Поэтому пока всё идёт по накатанной ими схеме. Но здесь и сейчас уступать никак нельзя. Это невостановимая потеря лица. Начурута эти ухари вроде никак не наезжают, только на совершенно незнакомого им Будённову. Хитренько действует Исподволь, разделяя нас. Оно сами смотрят на моё поведение. Позволю я опустить своего человека или как? И вообще Что буду делать? Тем более постепенно морской народ на площадь стал пребывать, с интересом прислушиваясь к словам провокатора и с не меньшим интересом поглядывая на нас. Как поведут себя новенькие? Утрусятся сразу или ругаться начнут, взывая к сознательности и давя на совесть? Вот только я не собирался ни взывать, ни давить. Демонстративно ощерившись в кривую хмылке, расстегнул ремень спортупеи и скинул у и, передавая все стоящему за спиной маге, громко произнес. Смотри, Семен, вот это, судя по всему, здешний хуй. А те двое по бокам это его яйца. Бывает давай те пьиц. Здоровые, смелые яйцы, маленькие, педерастичные яйчишки». С этими словами я сойдя с крыльца, направился к толпе несколько сожалея что расстояние не позволяет и выдать этим хмырям весь монолог Тонни. Примечание. Слова Тонни пуля в зубах, из фильма Большой куш. Конец примечания. Из-за этого пришлось его сильно сократить. И теперь эти яички постепенно сморщиваются, и хуй опадает. Знаешь почему? Идущий следом Будённый, который также демонстративно скинул оружие, Не сплоховал, громко спросив: "Почему?" "Потому что за базар надо отвечать. Эти вялые, сефилетичные гениталии сейчас пожалеют, что не родились бабой". К слову сказать, что заводила, несмотря на некоторую отрыв, не стал дожидаться, когда мы подойдем в упор, а начал действовать раньше и со словами: "Урою падлу!" бросился на меня. Я тоже немного ускорился, и буквально через секунду буйный Мариман, получив сокрушительный удар в ломкую челюсть, опал. Парочка его друзей не стояла на месте, поэтому на следующем шаге, таким же макаром, на брусчатку осел второй. А третьего приголубил Семён. Буденный он хоть и небольшого роста, но сила в нем, как в хорошем тракторе, да и удар, словно лошадь, легнула. Вот и получилось так, что не избавляя шага, мы срубили с его подручными и направились к группе поддержки, стоящей метрах в десяти за ними. Пока шли, я опять-таки не молчал. Ну, а вы что? Так и будете глазки строить или поговорим по-мужски? Вызов был моментально принят, и на нас наскочили человек восемь. Остальные сразу не полезли, лишь потому, что только помешали бы А вот теперь пришлось покрутиться. В основном я смотрел, чтобы никто из матросней не достал чего-нибудь колюще-режущего. Ну и чтобы не прибить кого-то ненароком. Смерти нам сейчас вообще не нужны, а стрельбы со стороны противника не опасался. Именно поэтому мы столь демонстративно и сняли оружие. Ведь среди матросов драки с разборками не редкость. Нормальный вариант и использовать в нем оружие считается настолько не камельфо, что не поймут свои же. А на случай совершенно непредвиденного развития ситуации пятеро наших автоматчиков на крыльце и парочка с ручными пулеметами на чердаке клювом щелкать не станут. Но вот этого совершенно не хотелось бы. И пока, тфу-тфу-тфу, всё идёт как планировалось. Ну не думайте, же вы в самом деле, что мы с будённым Словно два дебила бросились махаться с толпой чисто на эмоциях. Нет, нам еще вчера доложили, а я говорил, что нормальных людей здесь гораздо больше, о готовящейся провокации. Вот мы и прикинули свои возможные действия: арестовать провокаторов, ано что им предъявлять? Тем более, что через полчаса после ареста к месту их узилища заявится толпа в несколько сотен вооруженных морячков, и потребует выпустить товарищей, Что, кстати, неоднократно уже происходило и ещё в прошлом году. Взывать к революционной сознательности, так они этого и ждут, чтобы вступить в перепалку с переходом на личности. Судя по всему, послушав нашего комиссара, это братья поняла, что аргументированно на нас наехать не получится. Да и личный состав целыми экипажами склоняется на нашу сторону. Вот эти ухари и нацелились, не затягивая, переходить к осквернениям с целью подрыва авторитета нового командования. Ведь по их задумке, что им приехавшие сделать могут? Да ничего, только обтекать. Поэтому нами было принято решение: сразу ломать сложившиеся стереотипы и жестко ставить себя. Так, как никто еще до этого не делал. Было бы время, хотя бы месяц, мы действовали по-другому, но времени у нас не было, потому пришлось воспользоваться истинно народными способами. Поначалу наши ребята были против. Тот же Фрунзе, э, не привыкший к подобным экзерсисам, после длинного перечня своих контраргументов устал и лишь рот в вхолостую открывал. пытаясь донести до нас всю абсурдность и опасность замысла. Но Семён просто взял и махом согнул в узел кусок дюймовой трубы, а я посоветовал Лапину вспомнить, что собой представляет чур в драке. В общем, убедили соратников, и теперь выполняем задуманное. А тем временем, крутясь и улой, подпрыгивая и припадая к самой земле, все это под восторженные свисты, вопли и улюлюканье зрителей из нейтральной матрёшни окруживших нас плотным кругом, я уложил восьмого. Семен тоже времени зря не терял, на его счету было три лежащих противника. Но чувствуя, что казак выдыхается, в драке дыхание сбивается очень быстро, а силы расходуются так, словно вагона разгружаешь. Я резко отпихнул очередного сунувшегося под удар морячка, рявкнув: "Ша, барбосики!" Так и когда этого даже не матерился, То оставшиеся супостаты от моего вопля притормозили атакующий рывок, позволив продолжить. Вас тут всего девять осталось, и уложим мы вас в минуту. А кто потом это говно в госпиталь потащит? Жест в сторону лежащих тел. Уж точно не мы. Так что собирайте своих друзей и вылоките в больничку. Не доводите до греха, а то вон Семен Михайлович мордой покраснел. А я его знаю. Это значит, враж вошел, И теперь сдерживаться не станет, будет просто убивать. Сейчас он вас словно папаша нерадивых сынов учил, но терпение у человека кончилось, и он превратился в злобного дядьку, которому пофигу ваша жизнь. Отдышавшийся будённый согласно рыкнула, показав в оскале испечькиные кровью зубы. Губу ему разбили, и противники впечатлились. Нет, они были готовы рубиться до конца, так как морские просто так из драки не уходят. Но здесь все было против них. Быстрота расправы, драка длилась менее пары минут. Резко отрицательное отношение остальных зрителей и моя, лучившаяся бодрой радостью физиономия. Поэтому провокаторы вступили в переговоры. Один из них, крепыш среднего роста, со злыми глазами уточнил: "Так, рубя ты что? Живы?" Я пожал плечами. Сказано же, что учили вас вежеству по батьковски так что живы. Поломаны малость, да вот у тех четверых, кивнув в сторону тел, которых вырубал ударами в голову, мозги и встряхлись, поэтому крякачуются, блявые останут, будто после сильной контузии. Ну а остальные кашкой питаться, пока челюсти не срастутся. Зрители со смаком комментировали мои слова, а мы, повернувшись, пошли сквозь расступающуюся толпу к своим ребятам. Оно дошли лишь до высокого крыльца, потому что отвечая по пути на какие-то вопросы и подначки, остановились, и уже минут через пять действуя, вылилось в импровизированный митинг. Я уже несколько приноровился орать не сырое горло, поэтому продлился он почти час вообще народ в Крыму газеты читал. Читал он и о достижениях первого отдельного батальона морской пехоты. Но эти достижения были таковы и расписывались настолько ярко, что часть людей в них просто не верила. Слишком фантастически все звучало. Зато теперь после банальной драки уверовали все. В принципе, кто такие матросы? Это те же дети, только с большими хуями. И вот сейчас на глазах этих детей, два обычных человека, не особо в уделали толпу противников, играючи. Произошедшее было настолько необычным, особенно всех добили спокойные слова насчет отеческого поучения, что зрители обалдели. И, разумеется, немалую роль сыграла моя тельнешка. Ага. Именно вот это нательное белье в полосочку. Если бы мы оба были в казачьей или простой пехотной форме, то невзирая на первоначальное благожелательное отношение, соленые зрители могли бы и вступиться за своих. У них ведь разделение очень четкое идет, моряки и все остальные. А вот завопил бы кто на инстинктах: «Полундра, наших бьют!" И неизвестно, чем бы кончилось. А так народ знает, что я из морпехов. Народ видит родной тельник, инстинкты молчат, так как вроде происходит обычное выяснение отношений между своими. Ну, правда, не совсем обычное, потому что на кулачках бьется не свой брат Кочегар или Морсовой, а тот самый командир, о котором лишь в новостных выпусках читали. Да еще как бьется! моментально было сделан вывод, что слухи газеты и прибывшие с батальоном комиссары ничего не преувеличивали, рассказывая о чури и боевом пути подразделения. Толпа прониклась, поэтому посыпались уточняющие вопросы. Пришлось отвечать: "Да, почти без потерь мы разгромили дроздовцев. Да, малыми силами захватывали города. Да, отбили и угнали немецкий бронепоезд". Да, сбиваем с неба самолёты и противников уничтожаем не меньше, чем эскадронами. Тут несколько прибрехал, но кто ж проверит? Да, ликвидируем вражеские батареи вместе с личным составом и поездами, на которых они едут. Да, в батальон добровольцев принимаем, но в моей части царит железная дисциплина. Та дисциплина, что прописана в требованиях к бойцу Красной армии. И именно за счет нее и получается добиваться столь ошеломляющих успехов. А из этого следует уже все остальное: и усиленный паек с повышенным денежным содержанием, и ордена с медалями от советской власти, и всероссийская слава. В общем, разорялся целый час до тех пор, пока дежурный не позвал к телефону. Горло уже сотнило, поэтому посоветовав напоследок почаще посещать митинги, проводимое Лапиным, удалось закруглить это сборище. На следующий день словно рухнула стена отчуждения. Оно как-то совпало, и усилия Фрунзе и работа комиссаров и наше сольные выступления, началось формирование флотских боевых отрядов. В моем же батальоне мелким ситом просеивали толпы добровольцев, выбирая наиболее подходящих. Я в этом лишь краем участвовал, занимаясь решением интересной задачи, связанной с артиллерией. Ну, как артиллерии просто почему-то никто из местных не додумался ставить орудия на железнодорожные платформы и таскать их до нужного места по По слухам, еще во время русско японской нечто подобное делали, только вот к этому времени забыли. Ну а я напомнил, тем более что орудия здесь были. И артиллеристов хватало. Правда, вот командования к ним не было. Ну да ничего, даже если они просто в сторону противника несколько снарядов кинут, это снизит темп наступления. Ну, а если уже вдруг попадать начнут, тут просто слов не будет. Единственное, Холмогоров самое вкусное зарубил. То есть, когда я нацелился на 152 миллиметровые корабельные орудия "Кане", старший лейтенант оставивший костыль дома", а вместо него, ходивший на протезе и с тростью, пояснил, что при выстреле платформа, скорее всего, опрокинется, особенно если стрелять не по ходу движения, а в бок. А максимум, что можно воткнуть это 120 мм. И то надо проводить испытания, перед этим солидно усилив саму платформу. Но не успели мы толком заняться столь увлекательным делом, как пришло сообщение о скором прибытии самолётов. Поэтому пришлось бросать всё и ехать на аэродром. глядя, как два или Муромца по очереди заходят на посадку, я лишь выругался сквозь зубы. А всё потому, что одним тянулась струйка дыма и винт одного из двигателей не крутился. Удивлённый лапин вглядываясь из-под ладони на летящих гигантов удивленно повернулся ко мне. Не понял? Он там что, горит? Сплюнув, я мрачно ответил. Не совсем, но вот как сядет, так и загорится. После чего заорал, трущимся на летном поле Кайченского аэродрома людям: "Эй, готовьте ведра с водой! И вон ту бочку на колесах сразу цепляйте. Воды может много понадобится". Но народ тут был подготовленный, поэтому сам понимал, что надо делать. Пусть итуны офицеры вместе со своими самолетами к этому времени практически все разбежались, но вот техников и прочей наземной обслуги вполне хватало. Поэтому справились быстро. а Я, глядя на общую суету, мысленно погладил себя по голове. Вот как знал, Дело в том, что в Таганроге на заводе Руссобалта собирались делать эти самые С-22. И почти собрали две штуки. Но в конце февраля этого года на заводе случился пожар, в котором недостроенные самолёты изгорели. При этом не установленные ещё на технику двигатели находились на складе, где я их и нашел. Новенькие, в заводской упаковке, отечественные РБВС-6 по 150 лошадок каждый. Но почему-то 7 штук. Куда делся восьмой, никто не знал даже быстрое расследование ничего не дало. Но и семь двигателей оказались словно манна небесная. Поэтому, не особо раздумывая, я их забрал с собой. И вот теперь, похоже, моя предусмотрительность пригодится. Дождавшись, пока бравые огнеборцы ликвидируют возгорание, я подошёл к самолёту. Да. На плакате он смотрелся несколько миниатюрнее. А тут махина с размахом крыльев, сравнимым с Ан-24. Здоровенная лайба. Сюда не два Максимки впихнуть можно, а побольше. С другой стороны, меня даже сомнения взяли, нужно ли? У него и так во все стороны торчали пулеметные стволы. Вот не менее десятка. Примечание: вооружение С-22 составляло до восьми пулеметов. Конец примечания о теперь бы еще сообразить, как всю эту красоту перетащить на один борт. Или ничего не надо перетаскивать. Просто заменить ручники, толстые стволы льюисов я приметил особо. на станковые. Сколько там выйдет? Ну, четыре штуки получится. И забронировать места стрелков и пилота. Да хоть обычным котельным железом миллиметра два... Учитывая, что на людях еще будут панцири, хватит выше крыши. Обстрел земли в этом случае скорее движки повредит, чем экипаж. Кстати, насчет горевшего двигателя. Оказалось, что там ничего особо страшного не произошло. Перетерся бензопровод, и бензин попав на горячую головку, загорелся. Но подачу горючего тут же перекрыли, двигатель остановили, и в воздухе мы наблюдали лишь последствия произошедшего. Ну а я вместе с прибывшими командирами экипажей полета осматривать самолеты. По мере обнюхивания, общупывания и постукивания в Данилов и Матушевский, как мне представились эти парни, давали пояснения с рекомендациями. Из этих пояснений я понял, что блендировать борт только с одной стороны, конечно, можно, но им будет несколько неудобно вести самолет из-за нарушения центровки. Да и вообще, в этом особого смысла нет. Проще из этого же металла организовать по три стрелковых места с каждой стороны. Также прикрыть самих пилотов снизу и с боков. Ну и очень желательно дополнительно забронировать бензобаки. В общем, облазив аэропланы, особо поразившись круглым автомобильным баранкам вместо штурвалов и огромным обзорным окнам, И, сделав в блокноте отметки о необходимых изменениях отправился звонить Михайловскому. Просто именно сейчас до меня вдруг дошла мысль, что все может оказаться не так хорошо, как задумывалось. И дело даже не в том, куда мы поставим пулеметы, а в самих пулемёчках. Вот как бы помягче сказать. В общем, люди в этом времени об аэропланах слыхали, некоторые их даже видели, но летали лишь летчики добор стрелки, а для остальных подняться в воздухе было средне немыслимому. Это как для людей моего времени в космос слетать. А теперь представим, что внутрь Ильи запихнем Орлов-Михайловского, и они сразу впадают в ступор. Кто-то начнет блевать из-за того, что укачивает, кто-то от страха высоты впадёт в неконтролируемую панику. И что? Да в общем-то и всё потому что в таком состоянии бойцам будет не задачи. От осознания проблемы на какое-то время завис, но потом взял себя в руки. Блин, чего я туплю? Нафиг нужны земные стрелки, когда есть воздушные. Пусть их меньше, чем рассчитывалось, исходя из увиденного количества пулеметов, натыканных в Муромце. И квалификации неизвестна. Но неужели не получится отобрать хотя бы троих для моего дела? Я ведь с переполоха уже был даже согласен на то, чтобы самолеты действовали не парой, а по одному. Чтобы долго не рассусоливать, приказал вести экипажи в учебный класс. все таки здесь целая летная школа была, поэтому помещений с досками и мелом хватало. И к слову сказать, судя по тому, как прилетевшие здоровались со встречающими, они друг с другом знакомы. Может, мои литуны тут, когда ты учились? было бы неплохо, так как работать станет легче. Или тяжелее? Ведь кто его знает, какие раньше были взаимоотношения между офицерами-пилотами и наземным персоналом. Хотя вряд ли плохие, так как, видимое мною общение было вполне доброжелательным. Под эти мысли времени не терял, разрисовывая на доске свою задумку, обозначив самолетик, атакующий вражьи войска и тянущийся от него пунктиры пуль. Пока рисовал, очередной раз сожалел о малом количестве стрелков, ведь экипаж Муромца состоял из пилот капитана, второго пилота, пилота штурмана и механика. А пулеметчиков, как таковых было всего четверо. Двойное количество пулеметов при этом объяснялось просто: во время атаки вражеских истребителей бортстрелки бегали от точки к точке, Одно в самом деле не таскать же оружие с собой при атаке с другого направления. Как раз к окончанию моих художеств в помещении зашли экипажи. Я предложил садиться и сообщил: "Товарищи, я вам уже вкратце рассказал о предстоящей задаче, но жизнь млев внесла свои суровые коррективы. До меня слишком поздно дошло: нет никакой гарантии, что наши земные пулеметчики, поднявшись в воздух, не впадут в панику". Понятно, что человек ко всему привыкает, но этого времени у нас нет. Да и горючего, чтобы их катать до появления иммунитета, не так много. Поэтому я обращаюсь к вашим бортстрелкам. У вас есть навыки обстрела наземных целей? Хотя стоп, откуда они у вас возьмутся? Спрошу по-другому. Насколько вы сами себя оцениваете? Хватит ли вам навыков в том случае, А если самолет будет ходить по кругу радиусом метров пятьсот, качественно поражать наземные цели? Парни начали переглядываться, а потом поднялся Данилов. Товарищ Чур, сейчас об этом говорить преждевременно. Как вы верно заметили, такого опыта у нас нет. Да и ни у кого его нет. Ведь ваша идея выходит вообще за все рамки известные нам стратегии применения летательных аппаратов. Летун задумался, подбирая слова, я его не подгонял. Ну да, до того, чтобы использовать самолет как штурмовик, еще никто не додумался. Тем более сейчас речь идет даже не о штурмовике, а о ганшипе. То есть об очень узкой нише применения, возможно, только в том случае, когда противник не обучен борьбе с авиацией и у него отсутствуют нормальные средства зенитной обороны. А парень тем временем продолжил. Так что тут лишь практические испытания покажут. Надо сделать мишенное поле и совершить несколько пробных вылетов. Но я думаю, что наши товарищи не подведут. Если уж они по аэропланам попадали, то мимо целей на земле точно не промахнутся. А в их умениях вы даже не сомневайтесь. Эти люди прошли тщательнейший отбор среди обычных пулемётчиков. В авиацию брали только лучших. И без бахвальства скажу, что каждый из моих подчинённых роспись одной очередью поставить сможет. Хм, про это я даже не подумал. В смысле, про отбор. И по логике получается, что сейчас передо мной стоят специалисты уровня парней Михайловского. Те тоже, показывая умение работы с пулемётом крестики и круги на стене выписывали. Ладно, посмотрим на этих виртуозов в деле. Но комментировать и ничего не стал, лишь кивнул. "Добро, мишени сделают и установят уже сегодня. Они будут изображать немецкую ротную колонну на марше. Горючего у нас пока хватает. Патроны вам подвезут, также доставят панцири Тимерзина. Поэтому с завтрашнего дня приступайте к тренировкам. Далее". Достав из планшетки карту, я развернул ее на столе. "Командиры и штурманы, подойдите сюда". Вот видите, как железка от Симферополя идёт. Поэтому где-то вот здесь и здесь необходимо будет создать аэродромы подскока. Туда будут завезены боеприпасы, горючие и наиболее необходимые расходники, выставлена охрана. Матушевский удивлённо переспросил: "Аэродромы подскока?" Я кивнул: "Они самые. Временные места базирования, расположенные в непосредственной близости от предстоящего театра боевых действий. Не думали же вы, к армянскому базару, примечание. Старое название города Армянское. Конец примечания. Летать от Севастополя так никакой горючки не напасешься. да и со связью могут возникнуть проблемы. А так на каждом аэродроме будет взвод охраны, который и вас, и самолеты, и техперсонал прикроет. Данилов нанес точки на свою карту и поинтересовался: "Кто будет подготавливать поле к нашему прилету? Ну и все остальное для нормальной работы?" Я лишь развел руками. "Кто лучше вас знает, что именно нужно? Никто. Так что сами, Все сами." Правда, сейчас там работают летные специалисты, но последнее слово все равно за вами. Поэтому можете воспользоваться частью личного состава Каченской школы. В том смысле, что можете взять с собой необходимое количество специалистов. Еще будет придано два взвода моряков-черноморцев. Лейтунский птический глянул на меня. Черноморцев, их самых, вы не беспокойтесь, вполне нормальные ребята, глянув на часы, добавила. К вечеру должны прибыть ваши коллеги. Василий Ремизюк и Михаил Ефимов. Они как раз площадки для подскока и подбирали. Матушевский обрадовался. О, Василий, я знаю, и Ефимове слыхал. В принципе, это ожидалось. Авиаторов сейчас очень мало, так что они все напрямую или опосредованно друг с другом знакомы. Тем лучше, поэтому лишь кивнул. Вот и хорошо. Ремезюк сейчас является командиром авиации Красного Крыма. Так что с ним, станете плотно сотрудничать. Он вам тут все подскажет. Ну а для информации, комиссар революционного Севастопольского совета у нас Филипп Задорожный. Он в каче служил. Знаете такого? Пилоты кивнули, а я на всякий случай уточнил. В прошлые времена у вас конфликтов с ним не было? Вот и хорошо. Поэтому можете относительно матросов не напрягаться. Ключникам у них вообще никаких претензий нет. Скорее даже наоборот. невзирая на ваши прошлые офицерские звания. Тут я сказал чистую правду. Матросня к летунам относилась с пиететом, но это, понятно, профессия редкая, с которой ещё не сошёл флер романтичности. Да и вообще как-то так получилось, что летяги своим механикам морды не били и к остальному обслуживающему персоналу не цеплялись вот и не было у людей к ним никакой злобы. Потом с авиаторами стали обсуждать вопросы связи и взаимодействия. В эти времена вся связь с воздухом сводилась к системам наземных сигналов и цветных ракет. Это если снизу. Сверху уже просто кидался "Вимпл" с сообщением. И да, ночью они не летали. Так же, как и в ненастную погоду, так же, как и при достаточно сильном ветре. В общем, Чтобы воспользоваться своей воздушной Wunderwaffe, у меня должны сойтись все звезды. То есть воздушная разведка должна обнаружить выдвижение вражеских войск, что само по себе уже удача. После этого в нужный квадрат выдвигается Gunship, который в свою очередь начинает искать колонны противника, что, кстати, вовсе не гарантирует, что они кого-то найдут. Так как надо выйти точно в нужный квадрат, Да и противник не стоит на месте, особенно если это кавалерийские части. Ну и плюс вся эта зависимость от погоды, природы. Короче, даже если у нас пару раз получится прищучить немцев на марше, это будет очень хорошо. Значит, уже не зря с самолетами время теряли. Сейчас у фрицев каждый солдат на счету, и если получится нанести врагу достаточные, в их понимании, потери, То они точно откажутся идти в Крым. Я вообще лелеял надежду все эти дни, что противник сюда не сунется. И когда доукомплектовал свой батальон, и когда формировали ударные отряды из правильно распропагандированных комиссарами матросов, и когда направляли на север сборные батареи на железнодорожном ходу, И когда минировали ключевые участки этой самой ЖД на всем протяжении от перекопа до Темферополя, и когда готовили к подрыву колодцы вдоль дорог, но 12 июня 18 года надежды развеялись. Дело происходило в штабе фронта, который разместился в армянском базаре. Фрунзе, которому перешла вся власть на полуострове, вошел в комнату Где собралось остальное командование? и, мрачно оглядев всех, сказал. А мне только что сообщили, Немцы начали наступление и взяли Мелитополь. Так что, товарищи, началось. Давайте еще раз прикинем наши дальнейшие действия. Народ загомонил, но быстро взял себя в руки и пошли доклады о том, что уже сделано и чего не успели. Ору хватало, но к слову сказать, он был конструктивным. Потом большинство Отбыла к своим войскам, а мы с командующим отошли в соседнее помещение. Там, закуривая очередную папироску, я ободряюще пихнул его в плечо. Не журись, Михаил Васильевич. На нас прёт пятнадцатая дивизия из То есть солдаты второй категории. Бойцы неплохие, но далеко не самые лучшие. А у нас почти все готово к их встрече. И корабли в заливе, и минные ловушки на пути, и мотивированные матросы, да и остальные наши придумки их сильно удивят. Так что пусть идут, собеседник вздохнул. Эх, я даже не столько их опасаюсь, сколько волнений в тылу. Этих мотивированных набралось в общей сложности около тысяч. при очень скудном обеспечении боеприпасами. А почти тысяч остались там, в глубине полуострова что им в голову может взбрести, ведь кто то вообще бандитом стал, которого лишь стенка образумит. Кто-то в сторону у глядит. Большинство просто воевать не хочет. Я криво усмехнулся. Ну вот это большинство сейчас нормальные комиссары вовсю обрабатывают. И никуда они в конечном итоге не денутся. А остальных разъясним со временем и бандитов, и поклонников цветов шведского флага. Товарищ Арсений помялся, опять вздохнул и просительно глядя выдал: "Слушай, чур, может, на хрен этот твой рейд, а? Может, все таки останешься? Ведь вы реально наиболее боеспособная часть. Да и вообще ведь только от одного твоего имени все здешние горлопаны сразу шелковыми становятся. А этот рейд Нет, я понимаю, рвать коммуникации противника. Оно пытаться уничтожить штаб дивизии. Там ведь одной охраны будет больше трех твоих сотен. И что это вообще даст? Или ты думаешь, что у немцев это последние генералы? Хм, собеседника можно понять. Сейчас у них вроде все есть: и люди, и техника, и общая неоднократно проговоренная стратегия. Но всё равно оставаться без моей поддержки ему нелегко бездливо. вот и надеется человек в последнюю секунду изменить уже принятые планы. Но смысла в этом не было. Поэтому ответил, о чем говорилось не раз. Вовсе нет, не последнее, но ты сам понимаешь. Уничтожение командования в купе с нарушением снабжения сразу замедлит темпы наступления. Да и новое начальство может оценить сложившуюся обстановку по-другому и вообще отказаться от дальнейшего продвижения а нам сейчас каждый месяц на счету. Помнишь, что товарищ Жилин говорил насчет того, что в Германии ведется плотная работа. Ну вот, глядишь, и они у себя своего кайзера скинут, а там уже совсем другие песни начнутся. А да Когда Иван мне рассказал о том, что в нашем времени немцы еще в конце сентября начали переговоры с Антантой, понимая, что положение Германии безнадежно, я был несколько удивлен просто думал, что сначала вышибли кайзера, а потом капитулировали. Оказалось, был неправ. прав. 5 ноября немецкое правительство приняло 14 пунктов президента Вильсона как основу для мирных переговоров. А 11 ноября была подписана капитуляция. При этом еще 10 Веллигелем сдернул в Нидерланды, откуда чуть позже и подписал отречение. Только вот вся фишка была в том, что сейчас события могут развиваться несколько по-другому. в нашем времени, как впрочем и сейчас, фрицам приходилось очень туго. И существование к XVIII году они вели совершенно полуголодное, но народ ради победы был готов терпеть все лишения. И подписание Брестского мира воодушевило население Рейха до невозможнсти. Казалось, вот оно, еще чуть затянуть пояса и все закончится. На этой волне энтузиазма они протянули еще восемь месяцев. Только сейчас все происходило совсем не так. Да Россия практически не оказывала сопротивления. Но ведь и победы никакой не было, не было, так сказать, никаких крупных позитивных новостей. Ну, наступают бравые тевтонцы на востоке, что с других сторон Антанта как давила, так и давит и жрать практически нечего. Поэтому Жилин предполагал, что капитуляция немцев может произойти гораздо раньше, не осенью, а в середине или даже в начале лета. То есть буквально полтора два месяца и немчура задуется. А если учесть, что кайзер заболел испанкой. Примечание: Вильгельм II в 1918 году реально переболел испанкой. Конец примечания. События могут еще и ускориться. Именно поэтому я, Фронзе, говорил о месяцах. Тот лишь повздыхал, принимая мою правоту. А уже вечером, перед моим уходом к батальону, Рейд, намечался с утра, пожимая руку командующему фронта, решил его немного отвлечь. Михаил Васильевич, вопрос есть интимный. Тот удивился. Да? Ты вот буквально каждой буквой своей фамилии дрожишь?» собеседник прищурился. Поясни, я улыбнулся. Просто каждый раз, называя тебя по фамилии, я ощущаю себя немножко грузином. Вот сам послушай. Товарищ Фрунзе э, Михаил улыбнулся в ответ. И что предлагаешь? Убери последнюю букву, и останется Фрунзе. «Коротко и хлёсткая, словно удар клинка. Понимаю, что они мне с трёхбуквиным фио подобное рекомендовать, но ты подумай. Ведь звучит ком фронта на пару секунд замолк, обкатывая идею и кивнул. Я подумаю. После чего притянул к себе и похлопывая по спине пробурчал. Ты там сдуру, сгинуть не вздумай, ты нам всем очень нужен. Что ответить? Остаётся только благодарно хмыкнуть в ответ. Я знаю,